Глава 3 Тусклое, студеное январское утро. Едкий и сырой туман повис над Слободой и окутал свои серой непроницаемой пеленой и слободские улицы-переулки и бродившие по ним фигуры людей. Было шесть часов утра, и бледный зимний рассвет слабо боролся с туманом. В домике священника едва начиналась жизнь. Совка только что поставила самовар на кухне и собиралась идти на рынок. Заплетая свою жиденькую, похожую на крысиный хвостик косичку, она пугливо поглядывала в окно. «То есть и погодка же нонча», – вздыхала Совка. «И как-то есть в таку туманину на рынок идтить. Васёнку попросить, что ли? Лукерья-то Демьяновна не узнает, кто был». Сама она вчерась сказывала, что не пойдет нонче. Ноги у нее болят что-то перед погодой. — Васенька, а Васенька! — крикнула всенесовка. — Сходи, что ли, на рынок за меня, мил человек, а? — Хорошо, схожу, — Послышался из темноты синий голос Васи, и сам он появился вскоре на порог кухни с пальцами, вымазанными ваксой, и с сапожными щетками под мышкой. В запачканных пальцах он умудрился нести семь пар детских сапог, высокие сапоги батюшки и широкие комнатный шлёпанцы Лукирии Демьяновны. Все это было тщательно начищено и блестело, как зеркало при свете кухонной лампы. И, ты как раз старался, не могла не восхититься его искусной работой совка. А у Кирита подошва отскочила. У меня есть дратва, да игла башмачная, вот я и починю, произнес сам собой разговаривая Вася, и полез в дальний угол кухни, где стоял его убогий сундучок за необходимым для починки башмака материалом. Стало быть, на рынок пойдешь, еще раз осведомилась Совка, пока мальчик ковырял иглой в кирином сапоге. Если надо, пойду, отозвался Вася. Несколькими минутами позже он бежал уже быстро в припрыжку по направлению Слободской площади, куда аккуратно каждое утро привозили окрестные крестьяне на продажу все необходимое для бедных обитателей Слободы. К семи часам Вася был уже дома с запасом хлеба, мяса, муки и картофеля. Теперь надо было будить Митю и Кирию. Это была настоящая мука, самая неприятная обязанность, которую возложила Лукерия Демьяновна на плечи покладистого покорного мальчика. Митенька на все уговоры и напоминания о том, что уже время вставать, только мычал и беспомощно мотал головою. Зато Киря бронился и работал кулаками каждый раз, что Вася делал попытку приподнять его голову с подушки или потрясти за плечо. «Ах, это было такое наказание, такая мука для Васи! Дурак! Отстань от меня, не то сапогом хвачу! Убирайся, убирайся, покуда цел!» – нистоствовал с просона Киря. И только при помощи энергичного охрика Лукирии Демьяновны, поспешившей на эту сцену, удавалось разбудить и поднять неиставшего гимназиста. Отсюда Вася по приказанию хозяйки отправлялся одевать Лёшу. Впрочем, это была самая приятная для него изо всех других обязанность. Трёхлетний Лёша за две недели пребывания Васи здесь у них в доме успел привязаться к последнему совсем жаром маленького бескорыстного человечка. Чуткая, покорная и незлобливая натура Васи невольно привлекала к себе сердца хороших и чутких людей, и добрых, и ласковых ребятишек. И вся младшая половина семьи Волынских – Люба, Шура, Нюра и Лёша – особенно привязались к Васе. Полюбил его и отец Паисий, успевший лучше всякого другого понять и оценить милость мальчика. Что же касается Митеньки, то считавший себя первым колесом в телеге, самым умным и полезным членом семьи, он вполне игнорировал Васю, считая его чем-то вроде слуги и общался с ним свысока. А Кири и Маня те просто не взлюбили мальчика. Отец Паисий постоянно ставил в пример Васю этим двум детям, учившимся из рук вон плохо в школе и приводившим своим непослушанием и резкостями не раз в отчаяние отца. не взлюбила Васю и Лукерия Демьяновна. Она не переставала пилить свояка за то, что он принял мальчика в семью. «Лишний род себе только навязали, братец», – шипела она в то же время, не переставая наваливать на плечи мальчика самую разнообразную и самую тяжелую работу. Отец Паисий, проводивший большую часть дня вне дома, ходил по требам в свободное от службы время, не мог видеть, во что превратили Васю в его семье. Мальчик же работал, не покладая рук с утра до ночи. Покончив с одеванием Лёши, он шел в столовую, где помогал Лукирье Демьяновне поить детей чаем. Когда старшие ребята уходили, он вёл на прогулку младших. Шура, Нюра и Лёша не отставали ни на шаг от их новой нянюшки. Добрые, печальные глаза Васи, с ласковой грустью устремленной на детей, находили отклик в душах последних. Мальчик говорил мало и неохотно, но все его отношение к малышам было исполнено заботливости и ласки. После обязательной часовой прогулки в хорошую погоду они возвращались домой. Тут начиналась самая тяжелая задача дня для Васи. Пока Лукерия Демьяновна готовила обед с совкой на кухне, на обязанности Васи лежала приводить ежедневно в порядок домик отца Паисия. Лукирия Демьяновна, да и сам отец Паисии особенно любили чистоту и порядок, поэтому полы в домике мылись ежедневно с мылом и шёлоком. До появления в доме Васи этим делом заведовала совка. Теперь же заботы по убранству комнат были возложены целиком Лукирии Демьяновной на плечи нового члена семьи. Вася трудился на совесть, только к обеду к трем часам управлялся он с уборкой и, уставший до последней степени, едва успевал привести себя в порядок, пообчиститься и помыться прежде, нежели сесть за стол. Нынче обедали немного позже обыкновенного. Туман, заславший с утра слободу и город, не рассеялся и теперь поэтому за столом горела керосиновая лампа. Отца Паисия не было. Он поехал напутствовать умиравшего старосту за восемь верст от слободы. Его ждали только к вечеру. Вся его большая семья сгруппировалась вокруг обеденного стола. Лукирия Демьяновна была нынче не в духе. Совка разварила мясо в супе и сожгла картофель. Хозяйка сердилась и ворчала весь обед. Младшие же дети о чем то шушукались и переговаривались между собою. На твою долю нынче мяса не хватило, благодари совку. Она виновата ошиблась одним куском. Поджимая губы, бросила лукерия демянам на сторону Васи, передававшего тарелки с жарким детям. Тот вспыхнул до корней волос, как это всегда случалось в такие минуты, когда старшие обращались к нему с каким бы то ни было вопросом. Это ничего, ничего, я и картошкой сыт буду, поспешил ответить мальчик. То-то, картошкой. Небось, и картошку-то не каждый день у матери видел, не унималась хозяйка. «Нет, они паштет из ворон кушали», – сделал попытку сострить Кире. Но засмеялась на его слова одна только Маня, восхищавшаяся выходками второго брата и старавшаяся подражать ему во всем. Митенька презрительно пожал плечами и небрежно кинул по адресу Кире. «Не осли!» «А у нас в училище нынче житие преподобного Сергия Радонежского рассказывали», – неожиданно подняла голос Люба, отличавшаяся всегда исключительной молчаливостью. «Вася, ты про Радонежского что-нибудь знаешь?» – спросила она своего соседа по столу. «Ну вот, где ему знать?» – усмехнулся Киря. «Ну а ты-то сам знаешь?» – прищурившись на брата, спросил Митенька. «А то нет. Пришел Святой Сергий основал Киевско-Печорскую лавру». С опломбом доложил на весь стол Киря. «Ну и врешь. То Феодосий Печорский, а не Святой Сергий. Ну-ка, Василий, что он основал?» – обратился Митенька к Васе. Тот, красный как кумач, поспешил ответить. Он прекрасно знал жития святых и часто в долгие зимние вечера, пока его мать не разгибала спины над работою, читал ей божественные книжки, которые очень любила покойная Федосиевна. И сейчас, толково, хотя и смущенно и тихо, рассказал Вася о маленьком мальчике Варфоломеи, отмеченном с детства перстнем господним, ставшим впоследствии великим отшельником и основателем Троицко-Сергиевой обители. сыгравший такую огромную роль в истории нашего государства. Все это смущённо и тихо передал Вася за столом. – Ай да Василий, молочинище, – похвалил Митенька, – лучше историю знаешь, нежели наш лоботряс, он сегодня два кола принес, кстати. – В классе зимовать оставят, это уже аксиома и факт, – съехидничал Митенька. – Не твое дело, – буркнул Киря, бросая то на брата, то на Васю уничтожающие взгляды. «Ну, положим, дело-то мое», – спокойно продолжил Митенька, – «потому что случись, не приведи Господь, что с папашей, я за старшего останусь в семье, и с таким оболтусом, как ты, мне тоже придется возиться». «Будь ты таким работником, как Василий, понятно, слово бы не сказал, а то...» «Не смей, не смей меня позорить, тетя, вы что же это меня ему в обиду даете?» – вдруг громко на весь стол со слезами в голосе крикнул Киря. «Кирилл, это что?» «С ума ты сошел, так орать за обедом!» — вышла из себя Лукирия Демьяновна. «Марш вон из-за стола! Сейчас же вон! Тебе, говорят, без обеда останешься за невозможное поведение! Митя, выведи его вон!» И прежде нежели Кири успел опомниться, старший брат встал со стула, подошел к нему, взял его за руку и повел из столовой. «Так тебе и надо! Не груби старшим, не носи единиц домой!» — приговаривал он. Киря вздумал было упираться и хорохориться, но Митенька был много сильнее младшего брата, несмотря на сравнительно маленькую разницу лет. Он сжал крепче руки Кири и вытолкнул его за дверь. противный я вам скажу, стал мальчишка», возвращаясь на свое место за столом и тяжело отдуваясь, произнес Митенька. «Надо будет с папашей переговорить». Все на него жалуются в гимназии, сладу с мальчуганом нету. «Нынче же с папашей говорить буду». «Ну а ты, Василий?» — неожиданно обратился Митенька к Васе. — Что ты, совсем забросил учение, а? — Ведь теперь тебе в училище твое поди и вовсе ходить не досок. Вася, не ожидавший такого вопроса, снова вспыхнул до ушей. Да нет, — растерянно пробормотал он. «Что ты выдумал, Митенька, какое уж тут учение?» – раздраженно заговорила Лукирия Демьяновна. «Небось, и ты быть доволен должен из своего Создателя благодарить ежедневно и еженочно, что держат его из милости на чужих хлебах. Не каждый по нынешним временам лишний род себе в семью навяжет. Не каждый, да. Но, положим, Вася не объезд И себя своим трудом всегда оплатит», – возразил Митенька. «Вася работает по дому больше совки, а совка жалования получает, а Вася нет», – вступилась и Люба. «А тебя не спрашивают, сиди и ешь, если не хочешь быть из-за стола выгнанной по следам братца», – зашипела на девочку Лукири Демьяновна, раздавая всем тарелки с горячими оладьями, смазанными патокой. Вася, полуголодный от того, что на его долю пришлись жалкие остатки пустого супа без мяса и несколько картофелин, помогал раздавать тарелки хозяйке. В это время Маня, сидевшая рядом с ним с другой стороны, изловчилась и предназначенную самому Васе порцию сладкого незаметно положила на свою тарелку. Этот маневр был, однако, замечен самой Лукерью Демьяновной. И не столько жалость к сироте, сколько недостойное поведение Мани возмутило тетку. Она не выдержала и громко крикнула на весь стол. «Маня, это еще что такое?» «Как называют того, кто берет, присваивает себе чужое добро? Сейчас же в угол останешься без сладкого. Ну, живо!» А конфуженной Мане оставалось только повиноваться. Багрова краснее, она встала из-за стола. «Видно, что папаши дома нет нынче. Безобразие, какое за столом делается. Слуга покорный, оставаться здесь с вами больше не хочу». И Митенька, пользуясь привилегиями старшего сына, демонстративно громко двинул своим стулом и вышел из столовой на ходу крестясь на образ и буркнув себе под нос «Благодарю». После обеда Вася немедленно прошел на кухню помогать совке мыть посуду. Это заняло вместе с уборкой самой кухни около двух часов, затем приехал батюшка, надо было ставить самовар, разогревать обед для клавы семейства. Незаметно прошел вечер. В девять часов пришлось укладывать спать Лёшу, а потом долго рубить дрова в сенях и приготавливать растопки для завтрашнего утра. Только в одиннадцатом часу вечера, когда весь дом спал крепким сном, Вася мог принадлежать на часок самому себе. Тихими усталыми шагами прошел он к себе в уголок в дальнем конце коридора между платяным шкафом и комодом, где спал на старом батюшкином полушубке, положенном вместо матраса на сундук. Теперь только уставший до полусмерти мальчик мог вздохнуть свободно, но о сне Вася сейчас и не думал даже. Ему предстояла еще долгая, хотя и сладкая обязанность, которую он выполнял ежедневно каждый вечер, когда все укладывалось и затихало в доме. Это уже длилось с недели две с того момента, как стало затихать понемногу его острая скорбь по матери, и душу мальчика захватила та ненасытная жажда, которой он страдал всегда – жажда знаний и учения. С тех пор, как началась его лихорадочно рабочая жизнь в доме священника, нечего и говорить о том, что занятия в школе Васи должны были прекратиться. Не было теперь ни малейшей возможности посещать мальчику школу, но сам Вася хорошо знал цену книжных знаний, и даже теперь старался не забыть того, что было пройдено им за два года учения в школе. Долго лежал он с открытыми широко глазами, перебирая в мыслях все то, что учил за эти последние два года. припоминал до тех пор, пока не подкрадывался сон и не смыкал усталые глаза ребенка. А с рассветом начиналось то же, что было позавчера, вчера и нынче, чего надо было ожидать и завтра. Вася выбивался из сил, старался своим трудом отплатить за хлеб, за соль приютившему его доброму человеку.